И если он еще жив, так ты в этом не виноват, седая собака. Дожидайся своих врагов здесь и радуйся, что мы с детенышем на твоей стороне. Каа снова понесся стрелой по реке и остановился на середине ущелья, глядя вверх на линию утесов. Скоро он увидел, как на звездном небе показалась голова Маугли, потом в воздухе что-то прошумело... и с резким звуком ударило по воде тело, падая ногами вперед. Мгновение позже Маугли уже отдыхал в петле, подставленной као. «Какой это прыжок ночью!» — невозмутимо сказал Маугли. «Я прыгал вдвое дальше ради забавы. Только наверху плохое место. Низкие кусты и овраги. уходящие глубоко вниз, и все это битком набито маленьким народом. Я нагромоздил большие камни, один над другой, по краям трех оврагов. Я столкну их ногой вниз, когда побегу, и маленький народ, осердясь, поднимется позади меня. Это человечья хитрость, сказал Ка. Ты мудр, но маленький народ всегда сердится. Нет, в сумерки все крылатое засыпает ненадолго, и здесь, и повсюду. Я начну игру с собаками в сумерки, потому что днем они лучше бегают. Сейчас они гонятся по кровавому следу за ванталой. Коршун, чиль... «Не оставит издохшего буйвола, а дикая собака кровавого следа», — сказал Као. «Так я поведу их по новому следу, по их же крови, если удастся, и заставлю их наесться грязи. Ты останешься здесь, Као, пока я не вернусь с моими псами». «Да, но что, если они убьют тебя в джунглях или маленький народ убьет...» тебя, прежде чем ты спрыгнешь в реку. — Когда я умру, — ответил Маугли, — тогда и настанет пора петь песню смерти. Доброй охоты, ка Он отпустил шею удава и поплыл вниз по ущелью, как плывет бревно в половодье гребяк дальний, отмели хохача хохоча от радости. — больше всего на свете Маугли любил дергать смерть за усы как говорил он сам и давать джунглям почувствовать что он здесь хозяин с помощью балу он часто обирал пчелиные дуплы и знал что маленький народ не любит запаха дикого чеснока и поэтому он нарвал небольшой пучок чесноку связал его ленточкой коры и побежал по кровавому следу ванталы идущему к югу от Берлог. Время от времени он поглядывал на деревья, склонив голову на бок и посмеивался при этом. — Лягушонком Маугли я был, — сказал он про себя. — Волчонком Маугли я назвал себя. — Сам теперь я должен стать обезьяной Маугли, прежде чем стану Маугли-оленем. — А в конце концов я стану человеком Маугли. — Хо! — и он провел большим пальцем по длинному лезвию своего ножа. След ванталы, очень заметный, по темным пятнам крови, шел по лесу среди толстых деревьев, которые росли здесь близко одно от другого, но к северо-востоку редели все больше и больше. За две мили от пчелиных утесов лес кончался. От последнего дерева до низких кустов у Пчелиного ущелья шло открытое место, где трудно было бы укрыться даже волку. Маугли бежал под деревьями, меряя глазом расстояние от ветки до ветки, иногда забираясь вверх по стволу и для пробы перепрыгивая с одного дерева на другое, пока не добежал до открытого места, на осмотр которого у него ушел целый час. Потом он вернулся на след Ванталы. В том же месте, где бросил его, залез на дерево с выступающей далеко вперед веткой, футах в восьми над землей, повесил пучок чесноку на развилину и уселся смирно, точа нож об подошву. Незадолго до полудня, когда солнце стало сильно припекать, Маугли услышал топот ног и почуял противный запах собачьей стаи, упорной, безжалостно преследовавшей Ванталу. Если смотреть сверху, дикая собака из Декана кажется вдвое меньше волка, но Маугли знал, какие сильные у нее лапы и челюсти. Разглядывая острую рыжую морду вожака, обнюхивавшего след, он крикнул ему «Доброй охоты!»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 и старается увлечь всю стаю вперед. Это не годилось, потому что они прибежали бы к берлогам среди дня, а Маугли был намерен продержать их под своим деревом до сумерек. «С чьего позволения вы явились сюда?» — спросил Маугли. «Все джунгли наши, джунгли», — был ответ, и тот, кто это сказал, оскалил белые зубы. Маугли с улыбкой посмотрел вниз в совершенстве подражая резкой трескотне чикой крысы-пругуна из степей декона, давая собакам понять, что считает их не лучший крыс. Стая сгрудилась вокруг дерева, и вожак свирепо залаял, обозвав Маугли обезьяной. Вместо ответа Маугли вытянул вниз голую ногу и пошевелил гладкими пальцами как раз над головой вожака.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 «Подумав немного, вы и сами поймете, чего это так. Маугли и сам говорил как, что у него набралось много колючек под языком, и мало-помалу медленно, но верно он довел молчаливых псов до того, что они заворчали, потом залаяли, потом завыли хриплым захлебывающимся воем». Они пробовали отвечать на его насмешки, но это было все равно, как если бы волчонок отвечал разъяренному Каа. Все это время Маугли держал правую руку согнутой в локте, готовясь к действию, а его ноги крепко сжимали сук. Крупный темно-рыжий вожак много раз подскакивал в воздух, но Маугли медлил, боясь промахнуться. Наконец, от ярости, превзойдя самого себя, вожак подскочил футов на семь, на восемь кверху от земли. Тогда рука Маугли взметнулась, как голова древесной змеи, схватила рыжего пса за шиворот. И сук затрясся и погнулся под его тяжестью так, что Маугли чуть не свалился на землю. Но он не разжал руки... и мало-помалу втащил рыжего пса, повисшего, как дохлый шакал, к себе на сук. Левой рукой Маугли достал нож, и, отрубив рыжий косматый хвост, швырнул вожака обратно на землю. Только этого и хотел Маугли. Теперь собаки не побегут по следу Ванталы, пока не прикончат Маугли или пока Маугли не прикончит их. Он видел... Как собаки уселись в кружок, подрагивая ляжками, что означало намерением мстить до смерти, и поэтому забрался на развилину повыше, прислонился поудобнее спиной к дереву и заснул. Часа через три или четыре он проснулся и сосчитал собак. Все они были тут молчаливые, свирепые, беспощадные, с лютыми глазами. Солнце уже садилось. Через полчаса маленький народ скал должен был покончить с дневными трудами, а, как вам известно, дикие собаки плохо дерутся в сумерках. — Мне не нужны и такие верные сторожа, — сказал Маугли, становясь на суку. Но я этого не забуду. Вы настоящие псы, только, на мой взгляд, слишком уж похожи друг на друга. Вот потому я и не отдам пожирателю ящериц его хвоста. Разве ты недоволен, рыжий пес? — Я сам вырву тебе кишки, — Прохрипел вожак, кусая дерево у корней. — Нет, ты подумай, мудрая крыса Декана, теперь народится много куцых, рыжих щенят с красным обрубком вместо хвоста. Ступай домой, рыжий пес, и кричи везде, что это сделала обезьяна. Не хочешь? Тогда пойдем со мной, и я научу тебя уму-разуму. Он перепрыгнул по обезьянье на соседнее дерево, и потом опять на соседнее И опять, и опять, и стая следовала за ним, подняв алчные морды. Время от времени он притворялся, будто падает, и псы натыкались один на другого спеша прикончить его. Это было странное зрелище. Мальчик с ножом, сверкающим в лучах заката, которые проникали сквозь верхние ветви, а внизу молчаливая стая рыжих псов, словно охваченная огнем. Перебравшись на последнее дерево, Маугли взял чеснок и хорошенько натерся им с головы до пят, а собаки презрительно завопили. — Обезьяна с волчьим языком! Уж не думаешь ли ты? Замести свой след! Все равно мы будем гнать тебя до смерти! — Возьми свой хвост! — сказал Маугли, бросая обрубок в направлении обратном тому, по которому собирался бежать. Стая отшатнулась, почуяв запах крови. «А теперь следуйте за мной до смерти!» Он соскользнул с дерева и вихрем помчался к пчелиным утесам, прежде чем собаки поняли, что он собирается делать. Они глухо завыли и пустились бежать неуклюжей, размашистой рысью, которая может, в конце концов, доконать кого угодно. Маугли знал, что стая псов бежит, Гораздо медленнее волчьей стаи, иначе он никогда бы не отважился на двухмильный пробег на глазах у собак. Они были уверены, что мальчик наконец достанется им, а он был уверен, что может играть ими как хочет. Вся задача состояла в том, чтобы держать стаю достаточно близко позади себя и не дать ей свернуть в сторону раньше времени. Он бежал ловко, ровно и упруго, а за ним меньше, чем в пяти шагах, куцый вожак. Вся же стая растянулась больше, чем на четверть мили, потеряв рассудок и ослепнув от жажды крови. Маугли проверял расстояние на слух, сберегая силы напоследок, чтобы промчаться по пчелиным утесам. Маленький народ уснул с началом сумерек, Потому что ночные цветы уже не цвели, но как только первые шаги Маугли раздались по гулкому грунту, он услышал такой шум, словно под ним загудела вся земля. Тогда он побежал, как никогда в жизни не бегал по дороге, столкнув ногой одну, две, три кучки камней в темные, сладко пахнущие ущелья, услышал гул, похожий на гул моря под сводом пещеры, увидел уголком глаза, что воздух позади него почернел, увидел течение ваньганги далеко внизу и плоскую треугольную голову в воде, прыгнул в. Вперед изо всех сил и упал в спасительную воду, задыхаясь и торжествуя. Ни одного пчелиного укуса не было на его теле, потому что чеснок отпугнул маленький народ на те несколько секунд, когда Маугли проносился по утесам. Когда Маугли вынырнул, его поддерживал Каа. А с уступа скалы падали в реку, как гири, большие глыбы сцепившихся пчел, и лишь только глыба касалась воды, пчелы взлетали кверху, а труп собаки, кружась, уплывал вниз по течению. над утесами то и дело слышался короткий яростный лай, тонувший в гуле подобном грому в гудении крыльев маленького народа скал. Другие собаки свалились во враге, сообщавшиеся с подземными пещерами и там задыхались, бились, щелкали зубами среди рухнувших сот и, наконец, полумертвые, облепленные роями поднявшихся пчел. Выбегали из какого-нибудь хода к реке, чтобы скатиться вниз на черные груды мусора. Некоторые упали на деревья, растущие на утесах, и пчелы облепили их сплошь. сплошно. Большинство, обезумев от пчелиных укусов, бросались в воду, и Вайнганга, как сказал Ка, была жадная река. Ка крепко держал Маугли, пока мальчик не отдышался. Нам нельзя оставаться здесь, сказал Ка. Маленький народ развоевался не на шутку. Поплывем, держась глубоко в воде и ныряя как можно чаще, Маугли поплыл вниз по течению с ножом в руке. Почти половина стаи увидела западню, в которую попали их собрать, и, круто свернув в сторону, бросилась в воду там, где теснина становилась шире, переходила в крутые берега. Их яростный лай и угрозы лесной обезьяни, которая довела их до такого позора, смешивались с воем и рычанием собак, казнимых маленьким народом. Оставаться на берегу грозило смертью, и все собаки понимали это. стаю уносила по течению все дальше и дальше к заводе мира, но даже и туда сердитый маленький народ летел за собаками и загонял их в воду. Маугли слышал голос бесхвостого вожака, который приказывал своим не отступать и уничтожить всех сионистских волков. «Кто-то убивает в темноте позади нас», — пролаял один из псов. «Вода здесь помутнела». Маугли нырнул, бросившись вперед, как выдра, утянул барахтавшегося пса под воду, прежде чем тот успел разинуть пасть, и темные маслянистые пятна поплыли по заводе мира, когда тело собаки выплыло из воды, перевернувшись на бок. Псы хотели было повернуть назад, но течение сносило их вниз. Маленький народ жалил в головы и уши, а клич сионийской стаи звучал все громче и громче в надвигающейся тьме. Маугли снова нырнул, и снова один из псов ушел под воду и выплыл мертвым, и снова шум поднялся в тылу стаи. Одни вопили, что лучше выйти на берег, другие требовали, чтобы вожак вел их обратно в декан, остальные кричали, чтобы Маугли показался им и дал себя убить. Когда они выходят драться, то становятся вдвое злее голосистее, сказал Ка. Остальное сделают твои братья там, внизу. Маленький народ полетел на ночлег, и я тоже ухожу. Я не помогаю волкам. По берегу пробежал волк на трех ногах, то приплясывая, то припадая боком к земле, то выгибая спину и подпрыгивая фута надво кверху, словно играл со своими волчатами. Это был... Чужак вонтала, он ни разу не промолвил ни слова, но продолжал свою страшную пляску на глазах у псов. Собаки долго пробыли в воде и плыли с трудом, их шкуры намокли и отяжелели, косматые хвосты разбухли, как губки, а сами они так устали и ослабели, что молча смотрели на два горящие глаза, которые провожали их, не отставая ни на шаг». «Плохая эта охота», — сказал, наконец, один из псов. «Доброй охоты», — сказал Маугли, смело выскакивая из воды рядом с ним и всаживая длинный нож ему под лопатку, но так, чтобы издыхающий пес не огрызнулся. «Это ты?» — «Человек-волк», — спросил Вантал из берега. «Спроси у мертвых, чужак», — отвечал Маугли. Разве они не плывут вниз по реке? Я досыто накормил этих псов грязью, я обманул их среди бела дня, а их вожак остался без хвоста, но все же и на твою долю еще хватит. Куда их гнать? — Я подожду, — сказал Вантала. Вся долгая ночь передо мной, там посмотрим. Все ближе и ближе, — раздавался лай сионийских волков, — застаю. За всю стаю мы принимаем бой. И, наконец, излучина воинганги вынесла рыжих собак на пески и отмели против сионистских пещер. Тут они поняли свою ошибку. Им надо было выбраться из воды раньше и напасть на волков на берегу. Теперь было слишком поздно.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 На него с двух сторон носили псы, а сам он вцепился беззубами челюстями в ляжку тресью. Ночь проходила, и быстрый, головокружительный бег на месте все ускорялся.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 — Но кость еще надо разгрызть, — отвечал ему Маугли. — Вот как делается у нас в джунглях красное лезвие ножа скользнуло, как пламя по боку пса, задние ляжки которого исчезли под тяжестью навалившегося на него волка. — Моя добыча! — огрызнулся волк, сморщив нос. — Оставь ее мне! — Неужели тебе все еще мало, чужак? — сказал Маугли.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 И Акела тоже молчит уже давно. — Мы разгрызли кость, — прогремел Пхао, сын Пхаоны. — Они бегут, убивайте, убивайте их, охотники свободного народа.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 Славная была охота. А как ты, маленький брат, я жив, Акела, да будет так. Я умираю, и я хотел бы, хотел бы умереть ближе к тебе, маленький брат. Маугли положил страшную всю в ранах голову Акелы себе на колени и обхватил руками его истерзанную шею. «Давно прошли времена, когда жив был Шерхан, а человечий детеныш катался голый в пыли и кашле», — сказал Акела. «Нет, нет, я волк». Я одной крови со свободным народом воскликнул Маунгли. Не по своей воле я стал человеком. Ты человек, маленький брат-волчонок, возвращенный мною, ты человек. Иначе стая бежала бы от диких собак. Тебе я обязан жизнью. А сегодня ты спас всю стаю, Как я когда-то спас тебя».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 Обхватив его обеими руками, Но волк испустил глубокий вздох И начал песню смерти, Которую надлежит петь Каждому вожаку, умирая. Песня становилась все громче и громче, Звучала все сильнее и сильнее, Прогремела далеко за рекой, А когда умолкла последняя добрая охоты.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 Через искусное плечо стальным войте, собаки, сегодня умер волк. Зато из всей стаи рыжих собак, из двухсот охотников декона, которые хвастались тем, что ничто живое в джунглях не смеет им противиться, ни один не вернулся в декон с этой вестью.